глава 28 Я захлопнула дверцу автомобиля и на секунду прислонилась к ней и задумавшись о том, что будь жизнь справедлива, я могла бы сейчас подняться наверх и принять самый долгий самый горячий душ на свете, чтобы прогнать весь тот холод, что все еще проникал в каждую мою клеточку. А вместо того мы вернулись в таунхаус только чтобы я быстренько переоделась. Я не смогу нормально справиться с задачей поддержания маскировки, если заявлють в бар, покрытая собственной кровью. «Вы двое что-то рано вернулись», — сухо заявил голос. Я подняла взгляд на Минчара, состоящего в дверном проёме таунхауса. Влад вышел, захлопнул свою дверцу немного сильнее, чем было необходимо, и бросил на египетского вампира утомлённый взгляд. «Проблемы с машиной». Сказал он голосом, будто провоцирующим Минчереса расспрашивать дальше. «Ты сам вернулся немного раньше. Нашёл что-нибудь интересное?» — спросила я, пытаясь отвлечь его внимание от очевидного факта, что я забрызгана кровью, в то время как автомобиль выглядит прекрасно. «Ничего из того, что Дэйв нам уже не сообщил», — ответил Минчерес, чуть пожав плечами. «Я не вздохнула, но хотелось». «Догадываюсь, что это уже слишком. Надеется, что адрес Аполеона будет в виде граффити, нанесен на одной из стен в качестве уступки судьбы после прошедшей ночи. Хотя по вампирским стандартам было ещё рано». «Не расстраивайся, Кэт. Я не ожидал что-нибудь найти. Я не затем туда пошёл», — сказал Минчарес, открывая для нас парадную дверь. Я подняла брови, но вошла внутрь, полагая, что этот разговор лучше всего вести где-нибудь в другом месте, а не на маленькой лужайке. Влад взглянул на Менчареса с равным любопытством, но тоже последовал за мной внутрь. Как только дверь закрылась, я кинула жаждующий взгляд на диван, но осталось стоять. «Ты собираешься сказать нам, почему тогда пошёл туда?» — спросила я. «Потому что даже если я не ожидал узнать что-нибудь новое, было бы глупо не удостовериться», — сказал Менчарес. Он прислонился к косяку, являя собой картину беспечности. «Кроме того, если бы я не уехал, вы не попытались бы испробовать твои новые силы, не так ли?» — добавил он. «Ты знал?» — вырвалось у меня. Я даже не была уверена, что ошеломило меня больше. Факт, что Минчерес определённо знал, что у меня была эта сила, или что он позволил мне попытаться воспользоваться ею, не сказав кости. «Ты... знаешь, потому что увидел?» Было бы замечательно, если бы его видения вернулись в полную мощь. Взгляд, который Минчара скинул на меня, и на Влада тоже, как я заметила, был полон сарказма. Нет, но я тоже слышал вас этим утром, поэтому мне не нужны видения, чтобы предсказать, что сделает Влад, если вы двое останетесь одни на достаточно долгое время. Человеческая природа временами может сказать намного больше, чем видение. Влад усмехнулся. «Хитрый пёс, ты всё спланировал. Я-то думал, что обдурил тебя, а на самом деле ты играл мне как шахматной фигурой». Менчерес сверкнул ему усмешкой полной азарства. Я вылупилась на него, впервые наблюдая обычно сдержанного мега вампира с таким хулиганским, дразнящим выражением лица. «Ты забываешь, Влад, я тот, кто и научил тебя нечестности. Возможно, ещё через несколько столетий ты и сможешь обмануть меня». Но не сейчас. Затем он сосредоточил своё внимание на мне, и выражение его лица вернулось к обычной серьёзности. «Очевидно, ты поранилась во время своих попыток, но это сработало». Прежде чем ответить, я посмотрела на Влада, замечая, как изогнулись его губы, что ясно сказала мне, он бы не стал подробно останавливаться на том, как хорошо всё сработало. «А, да, кровь — это ключ. Должна была знать, правильно?» С бессмертными всегда кровь. Вампирам она нужна для питания, с упырями тоже требуется. Пересаженное сердце может и быть вторым шагом в их создании, но и до, и после смерти кровь вампира необходима, являясь шагом под номером 1 и 3. И кровь была тем, с помощью чего Мари получила свои силы в первый раз, ещё будучи мамбо. Силы стали постоянными, когда её обратили в упыря, Оглядываясь назад, казалось очевидным, что кровь должна была быть первой вещью, которая мне следовало испробовать. С другой стороны, моя логика указывала, что Влад тоже о ней не подумал, хотя у него намного больше опыта с кровью, чем у меня. Возможно, мне стоило перестать усложнять себе жизнь и признать, что лишь оценка прошлого была нормальным явлением, не предвидение. «Теперь мы знаем, что я могу это сделать, но чувствую я себя адски», — продолжила я. «Мне так холодно, что у меня зубы стучали бы, если бы ещё могли. И я настолько голодна, что вы оба начинаете выглядеть очень и очень хорошо». Губы Влада изогнулись. «Это та самая часть, когда я должен напомнить тебе, что это остаточный эффект силы, и на самом деле ты не хочешь изменять кости. «Голодная? Не в том смысле!» — задохнулась я, выпучив глаза от того, что Влад решил, будто я только что небрежно так бросила что они с Менчеросом устроили мне двойную опеку. Я имела в виду, что голодна, в смысле выпить вашей крови, парни. Не голодная, ну, вы знаете. Без задней мысли мой взгляд направился к обсуждаемым местам. Я резко отвела глаза, когда осознала, что делаю. Мои щуки фактически покалывала от унижения, пока Влад долго и искренне смеялся. Менчерос более учтивый притворился, что внезапно нашёл что-то потрясающе интересное в дверном проёме, но я видела, как дёргались его губы. «Моя дорогая смерть», — произнёс Влад, всё ещё смеясь. «Неужели ты только что проверяла наше...» «Нет!» — тут же отрезала я, почти кидаясь к лестнице. «Я устала и всё ещё потрясена от остатков, и... Нахрен всё! Я в душ! Я имею в виду не в холодный душ, он мне не нужен!» Ох... «О, Иисусе, я только что сделала ещё хуже, потому что мне и так холодно. Мне нужно погорячее. Я имею в виду теплее? О, блин, просто заткнись!» Сказав это, я пошла наверх, а Влад продолжал ржать. По крайней мере, сейчас, после этого его эксперимента на грани смерти, настроение у него значительно улучшилось, путь даже и за мой счёт. Высокомерный румын. Однако... «Учитывая, что я была ответственна за недавнее столкновение Влада со смертью, возможно, я ему и задолжала эти маленькие мужские насмешки. Учитывая все обстоятельства, его поддразнивание было наименьшим, что я могла потерпеть, дабы вернуть долг. Что касается Минчероса, ну, в общем, будем надеяться, что этим мы сравняли счёт. Он видел меня в намного меньшем, чем нижнее бельё, потому было справедливо, что я вернула ему этот взгляд». Кроме того, это было ничто что иное, как проявление будущих приступов, из-за силы, о которых Мари предупреждала Костя. В здравом уме я бы никогда не стала проверять хозяйство Влада или, боже упаси, Минчегроса, да и ни один из них не носил обтягивающие брюки, потому я в любом случае не смогла бы разглядеть ничего определенного. Однако, оказавшись в своей комнате, я не бросилась прямиком в душ. Я вытащила сотовый, пока булавочные уколы совести продолжали пронзать меня. «Кости!» — выдохнула я, как только он ответил. «Я знаю, что мы виделись этим утром, но я скучаю по тебе». Три дня спустя я сидела на диване, поглаживая своего кота в его любимом месте за ушком, когда слабое покалывание в воздухе заставило меня поднять глаза. Я уже довольно хорошо наловчилась узнавать контрольные признаки того, что призрак, достаточно сильный, чтобы прорваться через мое вонючее силовое поле из марихуаны и из чеснока, собирался появиться где-то рядом. «Гость», — объявила я, используя свой новый способ предупредить Влада и Минчероса, чтобы были осторожнее и прекратили разговоры о чём-либо инкриминирующем. Как я знала, мои приказы молчать, которые я отдавала призракам прежде, работали. Но не стоит соблазнять судьбу, болтая, в какой бар мы отправимся сегодня. Хотя, скорее всего, это не имело значения. Мы не видели ни намёка на фанатичных упырей с той самой ночи в кинотеатре. Возможно, узнав, что часть их группы пропала без вести, остальные упыри побоялись посещать популярные притоны. Или, возможно, причина, по которой мы в последнее время не видели ни одного из них, была намного проще. Все приспешники Аполеона снабжались едой, поэтому им не было надобности выходить на охоту. Однако мы продолжали выезжать ночь за ночью. Дейв сказал, что коса и куча упырей, втянувших его в группировку, всё ещё здесь. Когда-нибудь они должны ж появиться. Несколько секунд спустя тёмная форма проплыла через дверь, всё ещё слишком неясная для меня, чтобы разобрать какие-либо определённые черты. Затем туманные очертания приняли форму худого мужчины с каштановыми волосами и бакенбардами начала XX века. «Фабиан!» — воскликнула я, но мое первоначальное счастье немедленно сменилось страхом, когда я увидела мрачное выражение его лица. «Да и в порядке?» — тут же спросила я. «Пока да», — почти вздохнул призрак. «Но он собирается сделать кое-что очень глупое». Я встала, и кот зашипел от того, что я столкнула его с коленей. «Что?» «Позволить поймать себя за шпионством», — ответил Фабиан. Минчерос и Влад спустились вниз. Я кинула на них безрадостный взгляд, уже начиная надевать свои ботинки. «Мы должны забрать Дэйва сейчас», — сказала я им. «Он намеревается сделать это в течение часа?» — спросил Минчерос, успокаивающе кладя руку мне на плечо. «Я так не думаю». Фабиан беспомощно взглянул на меня. Дейв не знает, что я расскажу тебе. Он заставил меня пообещать не делать этого, пока его не поймают. Но я поклялся тебе, что защищу его и не могу нарушить данную клятву, несмотря на то, что сейчас предаю его, рассказывая это тебе. Ты не предаешь его, ты его спасаешь», — ответила я, припоминая бесчисленное число плохих решений, что я приняла. «Иногда люди думают, что нет другого выбора, кроме как принести себя в жертву. Но это не означает, что они правы. А теперь скажи, почему Дейв внезапно решил, что должен ради нас бросаться на гранату? Что произошло? Вчера вечером его пригласили на незапланированный митинг, на котором Касса сказал всем, что уезжает из Мемфиса, потому что его работа здесь закончена. Он убеждал своих последователей остаться здесь, быть верными своим убеждениям, потому что скоро их движение распространится достаточно, чтобы они смогли открыто действовать против вампиров. Блять, простонала я. Влад согласно проворчал. В каждом новом городе эти упыри продолжали заражать других своей ненавистью. Коса мог быть и на высоком посту в организации Аполеона, но он не был одинок в своих усилиях по распространению паранойи своего лидера. Хуже того, мы не знали, где они собрались обосноваться, пока поднакопившаяся кучка тел вампиров не укажет нам путь, а к тому времени будет уже слишком поздно. Старая поговорка, что лучшее нападение — хорошая защита, не так уж успокаивала, когда в игре такие большие ставки. Я не знала, сколько времени до открытого восстания подразумевал коса под своим «скоро». Для бессмертных «скоро» могло значить недели, несколько лет или десятилетия. Но это неважно. Я просто не могу позволить ему и Аполеону достичь своей цели. Дейв тоже знал, как опасно это будет, потому и решился на что-то столь рискованное, быть пойманным. Дейв полагает, что его отведут к допрощику, который может знать, где Аполеон. Поэтому после того, как ты скажешь мне Менчеросу и Владу, где он, мы приедем вовремя, чтобы спасти его и поймать плохих парней, верно? спросила я. Призрак несчастно кивнул. Да. Влад задумчиво нахмурил брови, хоть я и рявкнула. Даже не думай. «Это приемлемый риск», — спокойно настоял он. «Нет, неприемлемый, потому что они, скорее всего, отрежут Дэйву голову и смоются раньше, чем хоть что-нибудь спросят у него», — ответила я. «Люди Аполлиона не нуждаются в его ответах. Что они ещё не знают? Они знают, что мы охотимся за ними. Они думают, что знают, где мы с кости. У них нет причин сохранять Дэйва живым достаточно долго, чтобы мы успели спасти его». «Если бы Дэйв не был таким по-идиотски благородным, он бы понял это!» Влад пожал плечами. «Тогда Фабиан должен вернуться и сказать Дейву начать своё признание с факта, что в Угайо с Костей не ты. Это должно возбудить их интерес в достаточной степени, чтобы они захотели узнать больше». «Всё равно это слишком опасно», — ответила я сквозь сжатые зубы. Взгляд Влада стал жёстким. Рисковать жизнью одного ради спасения тысяч не слишком опасно. Если ты слишком слаба, чтобы увидеть это, тебе и дела нет до ответственности за жизни людей Минчароса и Кости. Неужели? Я подняла руку, охватывая жестом комнату. Тогда почему ты не с теми упырями, которые хотят одним упреждающим ударом оторвать мне голову, дабы закончить войну, прежде чем она началась? В конце концов, я всего одна жизнь разве моя смерть не выпустила бы пар из военной машины аполеона влад шагнул вперед зеленый свет лился из его глаз когда он схватил меня ты мой друг сказал он сквозь сжатые зубы у меня их немного но все же ни на секунду не думай что я не пожертвую тобой если действительно почувствую что это лучший способ предотвратить войну он отпустил меня так же резко однако плечи продолжала покалывать от его сильного захвата Но я полагаю, что Аполеон всё равно двинулся бы дальше. Продолжил он, разворачиваясь и отходя от меня. Он просто стал бы утверждать, что ты на самом деле не мертва, и это уловка. И кроме того, теперь ты принесёшь гораздо больше пользы нации вампиров живой с твоей последней способностью. Я уставилась на Влада. Он стоял спиной ко мне, длинные тёмные волосы всё ещё развивались от порывистости его движений. Не из-за холодности по отношению к моей жизни или жизни Дейва мне было грустно, пока я смотрела на него, а потому что даже спустя сотни лет, после потери одной жизни, которая по всеобщему признанию опустошила его, Влад по-прежнему не мог признать, что принесение жизни в жертву всегда должно быть последним средством, не первым, не самым лёгким выбором». Если бы не было другого пути, я согласилась бы, что эта возможность с Дэйвом стоит риска. Но мы ещё не рассмотрели все наши варианты. Потому я говорю нет. И если ты всё ещё не можешь разглядеть ценности жизни, тогда тебе стоит пересмотреть понятие ответственности за жизни людей в твоём клане. Ответила я спокойно, но с затаённой твёрдостью. Влад обернулся, пронзая меня взглядом, от которого мне следовало бы попятиться. Но я этого не сделала. Я встретила его пристальный взгляд таким же твёрдым с моей стороны. Ни черта, не буду я вздрагивать или приносить извинения, когда знаю, что права. Ты поймёшь жертвенность намного лучше, когда станешь старше. Было тем, что пробормотал Влад спустя несколько секунд напряжённого молчания. Это не жертва, если она ничего не значит. А если жизнь друга для тебя недрагоценна, то и нет никакой жертвы. — возразила я. Его взгляд метнулся вправо, туда, где за нами с закрытым выражением лица наблюдал Менчерес. Если судить по его прошлым действиям, я знала, Минчарос в достаточной степени безжалостен, чтобы согласиться с Владом в том, что риск для Дейва вполне приемлем, не потрудившись для начала рассмотреть другие варианты. Чёрт, если бы он захотел, он мог бы просто заставить меня остаться на месте в беспомощном ожидании, пока Дэйв будет делать этот безвозвратный шаг. Один щелчок его телекинетической силы, и я не смогу сдвинуться, уже не говоря о том, чтобы выйти из дома и добраться до моего друга. Конечно, один щелчок моей новой позаимствованной силы, и я могу дать Менчарусу совершенно новую тему для размышлений. Я сцепилась взглядом с мастером вампиров, видя по его чуть сощуренным глазам, что он знал, о чём я думаю. Скудное пространство между нами, казалось, превратилось в длинную, зловещую дорогу, пока мы смотрели друг на друга через всю комнату. Клыки удлинились, скрываясь за моими губами и острыми концами, касаясь языка. Один раз прокусить его, и я смогу своей кровью вызвать остатки, сводя на нет все попытки Влады и Менчароса помешать мне добраться до Дэева. Вопрос только в том, могли ли Менчарос окружить меня своей силой достаточно быстро, чтобы предотвратить это крошечное движение. И что ещё более важно, хотела ли я использовать остатки в качестве оружия против друзей, даже если оно должно было помочь другому другу? Через несколько секунд Менчарес чуть улыбнулся мне, наклоняя голову. Жизнь друга действительно слишком драгоценна, чтобы рисковать ею, когда это не последнее средство. Мы помешаем Дэйву сделать это, пока будем искать другие варианты. Я не расслаблялась. «Было ли это уловкой? Если я уберу клыки, окутает ли Менчерес меня своей силой, ухмыляясь тому, насколько я легковерна?» Влад определённо не думал, что это уловка. Он разочарованно прорычал. «Кира сделала тебя таким мягким!» Она открыла мне глаза. Холодно опроверг Менчерес. «И ты, друг мой, слишком много выступаешь. Прежде чем ты узнал о её новой способности, ты мог похитить Кэт и убить её на виду подходящих свидетелей среди вампиров и упырей. Тогда Аполион не смог бы опровергнуть её смерть. Костя убил бы тебя потом. Да и я сам был бы разъярен на тебя. Зато твои люди были бы защищены, и война остановлена. Так что, если бы ты действительно верил, что жизнь друга недостаточно драгоценна, чтобы её защищать, ты не хмурился бы сейчас на меня. Влад пробормотал что-то на языке, которое я не узнала. Что бы это ни было, это не прозвучало, как «хорошо сыграно, сэр». А яростный взгляд, который он бросил на Менчероса, предупредил, что Влад в любой момент может воспламениться. «Ага! И кто здесь на самом-то деле мягонький?» — подразнила я его, чувствуя, как улетучивается часть страха. «Это будет тяжело, верно?» Но мы найдем другой способ победить Аполеона, Косу и всех других ненавистных подстрекателей войны. Разве Костя не говорил мне неоднократно, что всегда есть другой путь? На самом деле смерть. В данный момент мысль о твоей смерти меня ничуть не беспокоит. Выдавил Влад. И я проигнорировала это. Влад мог сколько угодно пыхтеть и дуться, но он продолжал доказывать, что был зверским только тогда, когда того требовали обстоятельства. Несмотря на его пугающую репутацию, сильной стороной Влада была лояльность, а не злоба. Я повернулась к Фабиону, который молчал все эти несколько минут. «Сначала мы найдём Дейва, а затем...» Я поглядела на Менчереса. «Мы с тобой вернёмся к нашим супругам, потому что когда Касса со своей командой уберутся из Мемфиса, у нас не будет причин оставаться здесь». Я надела оба ботинка и была занята нашпиговывая их и другие части своей одежды оружием, когда зафибрировал телефон в заднем кармане. Я вытащила сотовый и ответила «да», даже не потрудившись посмотреть, кто звонит. «Кэт». Он произнёс лишь моё имя, но что-то в голосе Тейта заставило меня примерзнуть к месту так резко, будто Минчарос на полную катушку использовал на мне свою силу. «Дон?» — выдохнула я, а в груди всё сжалось от боли. «Этого не может быть! Я говорила с ним только пару дней назад!» — отрицало моё сознание. «Да», — кратко ответил Тейт, но и вот он был таким же страдающим, какой чувствовала себя я. «Езжай в офис службы морской безопасности в Мемфисе. Тебя ждёт вертолёт. Мне пришлось дважды сглотнуть, прежде чем я смогла ответить ему. Уже еду». Я негнущимися пальцами нажала отбой и подняла глаза, чтобы встретить мрачный сострадательный взгляд Минчароса. Он, очевидно, подслушал разговор. «Езжай», — сказал он, — «мы с Владом остановим Дейва и, и встретим тебя там». Влад коротко кивнул. Я перестала рассовывать оружие и пошла наверх. На комоде лежало моё кольцо с красным бриллиантом. Оно было настолько заметным, что я не могла носить его во время охоты на упырей. Однако теперь я его надела, ощущая комфорт знакомого веса. Затем я схватила сумку, переноску для животных. Я знала, что не вернусь. А кроме обручального кольца и моего кота, всё остальное было заменимо.